497. Гуру Даже лучшему другу нельзя раскрывать себя до конца. Вред покроет полезность. Опустошение раскрытого ларца — недопустимая вещь. При опустошенности утрачивается магнитное взаимопритяжение, и на его место ступает исчерпность. Даже лучшему другу свет отдается. Но не светильник. Никто не допускается в святилище духа, кроме владыки.